Глава 41. Дирран. Кирилл Савушкин, Сова. Ждать друзей Кир решил в ближайшем кафе. Там и посидеть можно, и сока какого-нибудь попить, и может информацию интересную услышать. Но из последнего были только разговоры игроков о том, какие мобы им попадались, цены на аукционе это парня заинтересовало больше. И то, каким кланам под руку лучше не попадаться. В числе последних чаще всего упоминались псоглавцы. Вдруг в сове высветилось сообщение о прохождении шага у мага и открытии следующего этапа – поход к королю. «Вот блин! Все мимо меня проходит!» – расстроился парень. А когда задание обновилось и Кирилл увидел дополнительную награду, так вообще зуд в одном месте стал невообразим. И тут на глаза игроку попалась сокомандница, что шла от мага. Что интересно, одна. «О, наконец-то!» отреагировал Кир. «А где Серега?» спросил он у Кати, когда она подошла ближе. «К королю пошел», недовольная своим отсутствием на таком приеме, сказала Катя. «Дальше квест проходить». «А что там было-то?» Домак да этот чертов! Наш посох королю отдал. Вроде как положено так. Ну и взял с собой Фриза во дворец, а меня за порог выставил. Нет, чтобы дать в его башне подождать», объяснило свое главное недовольство Пегас. «А почему он, а не ты?» И что там за заклинание-то вам дали? Да у него пропуск тот остался, что мы на стерву использовали. А заклинание крутое!» Не удержалась от проявления восторга девушка. «Представляешь, раз в сутки можно улучшить свой классовый навык. Ну там посох, пета у меня или твою химеру». Девушка аж зажмурилась в предвкушении. И не нужно искать нужные компоненты. Или там ждать, пока что-то полезное из моба выпадет. Круто, согласился Кир. И тут журнал заданий снова обновился. Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг шестой. Аудиенция. Награда. Благорасположение короля Леркина Первого. Доступен шаг седьмой. Подвиг. Задание. «Завершите подвиг во имя королевства Риолд. Награда. Посох Алвара Непобедимого. Титул королевского клана». «Похоже, Серега до чего-то с правителем договорился», — заметил Сова. «Вот только пусть как придет, растолкует. Что за подвиг он собрался совершать? И во что, соответственно, мы все влипли?» «Зато теперь известна награда», — заметила Катя. «Значит, и цепочка уже заканчивается». «А то уж больно она затянулась!» «Это да! Радует!» Согласился с подругой парень. Друг появился минут через пятнадцать. «Ну как вы здесь?» Радостно обратился он к ребятам. «В нетерпении», ответила за обоих Катя. «Ну, как все прошло?» «Думаю, по квесту вы уже поняли, что получить желанный трофей мы сможем только в обмен на подвиг». «Это да! Но вот почему именно так? Не мог договориться на что-нибудь попроще?» Перебил приятеля Кир. «Не мог!» – огрызнулся Фрис. «Порядки, видите ли, такие. За просто так никто не хочет с добром расставаться. Это еще хорошо, что я смог выторговать прицепом к посоху еще и титул королевского клана». «Кстати, а что он дает?» – спросила Пегас. «Если вкратце, то в случае объявления нам войны королевство за нас впишется. То есть, если бы сейчас бродяги кинули нам вызов, то в столице они бы стали персонами нон-грата», объяснил Сергей. «Нон-что?» уточнила девушка. «Нон-грата», повторил лидер. «Не впустил бы их никто». «Но не в том суть. Подвиг-то с меня стребовали. А вот в чем он заключается, не сказали». Сокланеры удивленно посмотрели на Фриза. «Да-да, я тоже удивился. Почти как в детской сказке. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». И где ты собирался узнавать, что делать? Поинтересовался у друга Кирилл. В библиотеке, конечно. Как что-то само собой разумеющееся, заметил Фрис. У нас ведь за взятие 55 уровня как раз достижение. Допуск в закрытую часть библиотеки раз в сутки на три часа. Думаю, нам этого за глаза хватит. Предложение было принято единогласно. Так что вскоре приятели уже спорили, что король может засчитать за подвиг. А я говорю что именно подвигом здесь названо только спасение королевской персоны во время битвы. Ну и еще вовремя принесенные разведданные о скором подходе противника. Настаивал Сова. И ничего из этого в нашем случае невыполнимо. А то, что если что-то украсть и принести посчитают великим деянием, чушь собачья. Не скажи, не согласился с парнем Сергей. Смотря что именно мы принесем. «Вот, например, сто лет назад у тогдашнего правителя Риолта была украдена корона и вывезена в соседнее королевство. И маг, что вернул ее, был награжден как герой». «Ну, допустим», — сдался Кирилл. «Что сейчас ты предлагаешь вернуть? Ведь в данный момент корона на месте?» «Пока не знаю», — сознался друг совы. «Зато, кажется, знаю я», — привлекла внимание парней Катя, что до сего момента не вмешивалась в спор а перелистывала книгу за книгой. «Вот здесь сказано, что в соседнем королевстве Дирран хранится кубок первого короля Риолта, что является одним из символов королевской власти. Так же, как и когда-то корона, был украден, но только не нашлось на него своего героя. Так что мы вполне можем занять его место», посмотрела на приятелей девушка. «Мне одному кажется, что правители Риолта – жуткие раззявы» что не могут сохранить в безопасности собственное наследство. Через минуту сказал Кир. И как у них еще наш посох не украли? Когда до остальных дошел смысл сказанного, библиотеку огласил заразительный смех. Правда, из-за этого ребят выгнали из обители знаний, но главное, способ выполнить задание был найден. — Значит, Дирран? — спросил у соклановцев Фрис. Те кивнули. — Тогда идем! Вам доступны для перемещения следующие места. Клановый остров, баронство Гинар, баронство Лоткриф, баронство Алум, баронство Криль, столица королевства Хебон, столица королевства Дирран. На портальной площадке вместо привычной первой строчки Кир выбрал последнюю. Вы находитесь в столице королевства Дирран, Дирконе. Точка привязки. «Перенесена. Вы принадлежите к другому королевству. Уровень доверия отрицательный». «А вот и первые признаки того, что не зря возможность посетить чужие государства открывается только на сороковом уровне», – подумал Кир, наблюдая, как к ним уже спешит местный страж порядка. «Да, легкой прогулки явно не будет».